Глава 60 Вечером я пишу Элис СМС-ку насчет ужина. Я так и не съел ничего в рыбном ресторанчике, теперь умираю с голода. Через двадцать минут от нее приходит ответ. Ешь один, буду поздно. Обычно это означает, что она придет около полуночи, так что я решаю поразгребать бумажные завалы на работе. Ян заканчивает с пациентом в 8, и я остаюсь в офисе один. Выхожу с работы где-то в одиннадцать, дома темно и холодно. Включаю котел и жду, когда по старым трубам со свистом пойдет теплый воздух, однако он не идет. У меня нет сил разжигать камин или готовить что-то на кухне для тепла. Настроение на нуле из-за ссоры с Элис, да и развод Стентонов оптимизма не добавляет. О договоре и вспоминать не хочется. Пока что у меня нет сил придумывать план или хотя бы следующий шаг. Я в изнеможении ложусь на диван, в спальне трижды пиликой и тайпад. Как ни странно, но мне все равно, от Эрика-гитариста письма или нет. Зачем я вообще тогда залез в переписку, глупо и инфантильно? Все же я чувствую раздражение. Эли злится на меня за встречу с подругой, а самой, возможно, валится в почту письма от бывшего. Ну, естественно, ослепленный ревностью человек не способен понять, что у него у самого рыльца в пушку. Я вспоминаю Стэнтонов и те девять сеансов, что я с ними провел. На работе общение происходит не так, как в обычной жизни, да и мозг работает по-другому. За девять часов серьезных, прямых и откровенных разговоров человека узнаешь очень хорошо. Меня учили быть отстраненным, не принимать чужие проблемы близко к сердцу. Но когда я вижу, что действительно могу помочь людям то часами размышляю о том, как получить желаемый результат. Что пошло не так на сеансах со Стентонами? К сожалению, я помню все, что им говорил, и, прокручивая в уме все эти фразы, ругаю себя. Теперь-то я знаю, что нужно было говорить и о чем спрашивать, однако уже ничего не исправишь. Когда я только начинал работать психотерапевтом, то даже не предполагал, во что увязываюсь — Я просто хотел помогать людям и видел только верхушку этой работы. Ко мне будут приходить люди, у которых проблемы и неприятности, а я буду помогать им идти к полному счастью. Все просто. Я совершенно не представлял, что не всегда можно получить быстрый результат, что может понадобиться много труда, месяцы, даже годы, и что проявляться успехи будут по-разному. А вот неудачи, наоборот, часто сваливаются неожиданно и застают себя врасплох. Развод Уоллингов я не считаю своим провалом. Когда они пришли ко мне в первый раз, их брак уже был обречен, они просто не хотели этого признавать. Более того, развод для них — лучший выход. В договоре со мной не согласились бы, но я точно знаю. Некоторые люди просто не могут жить друг с другом, а вот Стентоны — мое крупное поражение. Из дремы меня вырывает звук открывающегося гаража на часах сорок семь минут первого. Я встаю и чищу зубы, чтобы встретить Эли с поцелуем, если она позволит. Она долго не выходит из машины, сидит и слушает музыку, что-то громкое с бас-гитарой, даже пол дрожит. Наконец, она тихонько проходит в дом через кухню, не зная, то ли она еще сердится, то ли просто устала. «Спать хочу», — говорит она, смотря на меня каким-то невидящим взглядом, и уходит в спальню. «И все». Я включаю посудомоечную машину, проверяю, запертали двери, выключаю свет. Элис спит, отвернувшись к окну. Я тихонько ложусь рядом с ней, хочется обнять ее, но я не решаюсь. Я чувствую тепло ее тела, и меня наполняет желание. После Фернли я просто хочу быть дома, в своей кровати, рядом с женой. Но то, что там случилось, изменило наши отношения. Вернее, и то, что случилось там, и то, что было до Фернли. Я смотрю на спину Элис, жду, что она проснется, однако она крепко спит. Так что да, я чувствую себя неудачником. Гадское чувство. Впервые за долгое время проблемы сыплются на голову одна за другой, а решений я не вижу. Меня поражает собственная неспособность осмыслить трудности и найти логичный выход. Предсказуемость — утешительный приз за то, что становишься старше По мере того, как увеличивается жизненный опыт, становится легче просчитать ситуацию. В подростковом возрасте все было новым и загадочным, я постоянно чему-то удивлялся. А потом стал старше, удивляться стал реже. И хотя, возможно, жизнь менее интересна, когда можешь предсказать, что будет дальше, но лучше уж так. Теперь вся уверенность в будущем испарилась.